в котором и обнаруживается в момент его падения. Состояние это и есть вульгарность. Здесь действуют лишь органы чувств, да то ничтожная доза разума, какая необходима для восприятия ощущений. Посему вульгарный человек доступен всем впечатлениям, тотчас воспринимает всё, что творится вокруг. Каждый слабый звук, мельчайшее обстоятельство немедленно возбуждают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 Он преимущественно будет заботиться о чисто духовной жизни, которая благодаря постоянному развитию мышления и познания получит связанность и всё реще обрисовывающуюся целость и законченность завершающегося произведения искусства. От неё печально отличается жизнь чисто практическая, направленная лишь на личное благосостояние, способная развиваться лишь в ширь но не в глупь и служащее целью, тогда как должна бы быть лишь средством.